Глава 13. Отчего-то меня не покидало неприятное чувство годливости к себе, будто я нацепил на грудь табличку «Я говнюк» и делаю вид, что там написано «Я умный». Я отказался даже выслушать девчонку, убедив себя и попытавшись убедить ее, что она говорит глупости. Однако упрямая чуйка, которая вместе со мной знает, что мы в южной столице России, а не в мексиканских трущобах, и здесь не похищают людей среди праздника, все равно ковыряет, словно острой щепкой, мою трепетную и нежную совесть. Уж слишком растерянной выглядела Катя, и в свете нашего активного противостояния я, думаю, являюсь последним человеком, которого ей хотелось бы разыграть. Но я хозяин своему слову. Сказал «нет», значит «нет». Вернувшись к столику, с сожалением понял, что без меня тут скучали. Нора и Марго тут же захотели выпить со мной на брудершафт. Гомоподобный братец почему-то решил, что я должен все рассказать ему о биткоинах и чуть ли не помочь ему в приобретении этой криптовалюты. Мне же, если честно, просто хотелось уйти. Жаль, что канадка ночью не работает, а то я с удовольствием сейчас бы свинтил отсюда. Хочется тишины и блаженного покоя, близости родного человека, не непропитанного насквозь запахом денег и погоней за брендами. И эта заноза Катя почему-то мне казалась таким человечком. Искренним, эмоциональным и таким ранимым. А я, оседлав ишака праведного гнева, упрямо видел в ней такую же хищницу, как Юля или я пытаюсь себя убедить, что защищаю интересы шалопая Антона, прямо-таки служба безопасности. Одним словом, праздник мне уже встал поперек горла, но оказалось, что может стать еще хуже. Бросив очередной взгляд в сторону Кати, я с тревогой заметил, что солидный господин со своими гвардейцами поднялись со своих мест и направляются к выходу. Юля откровенно повисла на локти господина, а Катя послушно семенит рядом, как верный оруженосец, неся две сумочки. Поравнявшись с нашим столиком, она бросила мимолетный взгляд. И от этого взгляда все кошки Краснодарского края сбежались, чтобы скрести мою душу. В глазах Кати застыл испуг, смешанный с какой-то обреченностью и детской растерянностью. Она даже не позволила себе послать упрек в мой адрес. Ну да, чужой человек, к тому же имеющий зуб на нее. И от этого взгляда мне окончательно стало тошно. Я понял, что табличку нужно срочно менять. Там больше подойдет надпись «Я трус». Уж самим собой можно быть честным. Чуйка ж говорила, что не все так просто. А бросаться вслед и говорить, что это мои девушки — это как на образуру посмертный подвиг. И бессмысленный. Охрана быстренько задвинет меня в угол и объяснит, что я мешаю отдыхать уважаемым людям, с которыми девушки идут совершенно добровольно. Остаток ночи прошел как в дурном сне. Хотелось напиться для душевной анестезии. Но организм категорически был против. Накинув куртку, я, не прощаясь, вышел на улицу и бездумно побрел вдоль горной речки. В ясном небе, остро и холодно, словно упрекая меня в бездействии, сверкали звезды. Но я ответил им, что утро вечером мудренее, и себя убедил в этом хотя для подстраховки этой народной аксиомы я вернулся в зал и поймал официанта, спешившего на кухню с подносом грязной посуды. «Дорогой человек, а подскажи-ка мне, пожалуйста, что за важный господин сидел за тем столиком?» Я ткнул пальцем туда, где не так давно располагалась большая компания. У меня сложилось впечатление, что этот юноша очень хочет сказать «I don't... Understand. Но такая фишка не прокатит. «Мы в России. Чтобы облегчить понимание, я достал тысячу и, привлекая к ней взглядом внимание виза ви засунул ему в карман». «Это уважаемый бизнесмен Скорецкий Рэм Игоревич. Ему принадлежит большая половина развлекательных заведений всего побережья. Это все». Твердо поставил он точку в нашем разговоре. «И его «это все»?» Меня совсем убедило, что оно никакое не все, а только самая верхушка. Я отправился в номер и, кое-как перемежая тревожный сон с бодрствованием, дотерпел до десяти утра, неофициально провозглашенного времени для визитов. Я спустился на ресепшн и поймал нашего менеджера, что существенно облегчало понимание. «Родион, подскажи, пожалуйста...» «Девушки, с которыми мы вместе приехали, уже вернулись? Мне нужно вернуть телефон. В каком они номере?» «Они занимают номер 308». Я чуть было не удовольствовался полученной информацией, но потом сообразил, что мой вежливый тук-тук может не сработать. Если они вернулись под утро, то вполне себе могут дрыхнуть без задних ног» а я не имею полномочий ломиться как спецназ при захвате. — А давайте лучше посмотрим по камерам. Не хочется будить девушек, если они еще спят. Родион без лишних вопросов щелкнул мышкой и нужный мне кусок коридора замелькал перед глазами. — Нет. Видите, они только вышли из номера и еще не возвращались. — Премного благодарен. Откланился я, уже понимая, что в ближайшее время они не вернутся, Ждать положенные трое суток? Так я им никто. На этом, казалось бы, можно закончить карьеру Шерлока Холмса. Но... Я набираю номер нашего компьютерного гения, Вадика Кувшинникова или Хатабыча. Прозвище он получил частично из-за фамилии, по аналогии «Хатабыч из Кувшина», а Вадик тоже, но больше из-за своих способностей. Это юное дарование чуть не попало за решетку, вскрывая засекреченные базы данных. И Антоха буквально его выкупил. Теперь наш собственный джин получает неплохую зарплату, отслеживая безопасность наших двух фирм и выполняя какие-нибудь некриминальные заказы. И о том, чтобы заказы должны быть некриминальные, мы постоянно напоминали хатабычу, Хотя это все равно, что кормить волка соевым мясом. И вот сейчас, вопреки своим же собственным запретам, Я буду вынужден просить его дернуть волосок из бороды и с волшебным трах Тибидох влезть в корпоративную сеть Скорецкого. И Вадим Хатабыч очередной раз оправдает наши вложения в него. На следующий день, когда я имел уже совершенно обоснованную причину считать себя нехорошим человеком, то есть откровенным редиской, Он выдал мне информацию, от которой у меня волосы стали дыбом. Захотелось пойти с повинной в ад, так как совесть жгла пятки не хуже очага под котлом в преисподней. Я просто дерьмо в дорогом костюме, видевшее преступление и не помешавшее ему. Девчонки попали в яму, из которой без посторонней помощи им не выбраться. И тут, кроме совести, я ощутил настоящий страх. Растерянность и обреченность в глазах Кати выдернули ту ниточку из моей души, которая вела к закрытому от посторонних глаз уголку души, который называется «Верю в любовь». Раздражение и гнев — это эмоции, которыми я прикрывал эту самую веру. Ведь дурак! Я и сам знал, что хамила она мне не из-за природной душевной ущербности. А потому что встретил я ее в неудачный момент, когда эмоции и чувства на пределе. Глупышка, как героический мышонок, она пыталась быть на равных сытым, довольным жизнью котом, показать свою независимость на грани нервного срыва. Снова и снова ее взгляд, как скальпель, сдирал нежную кожицу с моей души. Я понял, что не только совесть заставляет меня беспокоиться. Я. «Хочу видеть в ее лучистых глазах счастье и нежность, адресованную мне, и ради этого готов броситься в пасть льва». А что это именно пасть, сомневаться не приходилось. Скорецкий Рэм Игоревич в узких кругах именуемый «паук» опутал своей сетью весь юг Краснодарского края. Развлекательные заведения были лишь прикрытием его нелегального бизнеса торговлей оружием наркотиками и девушками ему принадлежали несколько борделей и пара грузовых судов, которые совершают регулярные рейсы в Трабзон. не туристический город на севере турции или на южном побережье черного моря. А там прямая дорога на настоящий восток, где мало кого интересуют европейские ценности. И поскольку Скорецкий не ведет крупной торговли промышленными товарами или продуктами, то сложно представить, что он гоняет туда-сюда корабли за парниковыми овощами для своих ресторанов. А провести контрабандный груз, минуя бдительное око таможников, совсем нетрудно. К сожалению, времена Павлов-Верещагиных из Белого Солнца пустыни прошли. И сейчас таможня дает добро за хорошую мзду. И да, он баллотируется в депутаты, надеясь получить вожделенную неприкосновенность. Совершенно очевидно, что девушки, попавшие в поле зрения паука, представляют для него ценность только как товар, а Катя и Юля имеют высокую рыночную стоимость. От этих мыслей у меня холодный пот выступил на лбу, Если я не смогу вернуть их, то даже не представляю, как буду жить. Вадик, драгоценный внеземной разум, ты рассказал это все для общего развития. Что я могу предложить ему взамен девушек? Артем Сергеевич, обижаете? Хотабыч ты наш ненаглядный. Не тяни кота за репродуктивные органы. Я представил, как Вадик сейчас самодовольно дернул вверх свой хвост, Завязанный махровой резинкой насыщенного поросячьего цвета. Что у него ассоциировалось с индийским меху? Сколько раз бы говорили, что это не по-мужски — вязать хвост на макушке, сложив пучок жидких волос в два слоя. Хотя бы на затылке, чтобы не походить на петрушку. Но наш гений утверждал, что это не хвост, а антенна, для подключения к высшему разуму. И тут приходилось признать его правоту. Подключался он весьма успешно. Не подвел и сейчас. Не нервничайте, босс. Вы смело можете сказать, что имеете информацию о его незаконных сделках, которые законно могут упечь его за решетку. А поскольку в сделках этих задействованы серьезные люди, то за его жизнь в тюрьме никто не сможет поручиться и, возможно, дело даже не дойдет до тюрьбы «И мне посмертно присвоит звание лучший шантажист?» «Нет, ему будет невыгодно убивать вас, потому что тогда эта информация станет доступна заинтересованным органам. Сечете?» «Вадим!» В моей интонации четко прозвучало недовольство его лексикой «гапатостаил». «Ну какие мы нежные!» Я имел в виду, что можете идти смело. Я сейчас заархивирую файлы и подготовлю все на случай форс-мажора. Так что можете топать к Скорецкому. Адрес я вам в СМС-ке скину. У него несколько объектов недвижимости, но я связался с местными хакерами, они все как один голосуют за Эмеретинский. И несколько фамилий, которые будут для него как красная тряпка перед носом быка. Так что торопитесь. То, что нужно торопиться, я знал и сам. Девушек могли переправить в любой момент, и потом размахивать флагом будет бесполезно. Из Ирана или Ирака их уже никто не вернет. Я поставил в известность Антона, где можно будет искать мои останки в случае неудачи, и, взяв каршеринг машину, помчался в Америтинский. Указанный в смс-ке особняк больше походил на средневековую крепость с высоким каменным забором, из-за которого видна была только крыша, хотя очевидно, что весь дом имел явно больше одного этажа. Не представляя, как обычно являются непрошенные гости к мафиозе, есть ли там звонок или какая-нибудь колотушка для привлечения внимания, я просто нагло надавил на клаксон. Некоторое время не было видно никакого движения. Затем вышел амбал, в форме дворецкого, которая смотрелась на нем как карнавальный костюм, и невежливо, а скорее даже агрессивно поинтересовался, какого рожна я здесь делаю. «Эй ты, гоблин, веслоухий, у меня к твоему хозяину совершенно интимное дело, которое касается двух москвичек, которые у него в гостях, и его нелегальных сделок». «Запомнишь тему беседы или написать на бумажке?» Чуть более вежливо ответил я на вопрос. Сказать, что я не боялся, было бы неправильно. Меня могли закопать где-нибудь в окрестностях, даже не выслушав. Но выхода не было. Злость на себя, на эту сволочь, которая торгует чужими жизнями, поддерживала огонь моей дерзости. И поэтому, когда меня ввели в тронный зал, то бишь в кабинет, я не собирался падать в обморок. Скорецкий сидел за массивным дубовым столом, откинувшись на кресле и выпуская небрежные кольцы дыма от сигары. Не дожидаясь приглашения, я беспардонно занял ближайший стул и сразу взял бы за рога. Хотя я прекрасно знал, как его зовут, для создания имиджа, наглого и безбашенного посетителя, умышленно опустил приветствие и имя хозяина. «Мне нужны девушки, которые по неосторожности попали в вашу клетку. Катя и Юля. В благодарность никакие органы и заинтересованные лица в виде ваших конкурентов не узнают деталей ваших нелегальных сделок. Я думаю, господа...» «Девятов», «Райский», «Долгих», «Мазарин». Не очень обрадуются, если их фамилии будут звучать в зале суда. И чтобы простимулировать его сговорчивость, добавил. «У меня есть доступ к вашим счетам на Каймановых островах, на Мальте и в Андоре. Я забываю об этой информации, вы забываете о девушках. В случае моей смерти не от старости». «Доступ к файлам получат все заинтересованные лица». «Вам, молодой человек, не мешало бы пройти курсы по правилам хорошего тона?» «Ну, вы же деловой человек. К чему тратить время на обмен расшаркиваниями?» «Я изложил суть визита и вполне удовлетворен нашей беседой». Придерживаясь до конца роли беспредельщика, айтишника, я уклонился от дальнейших препирательств. «Вы гарантируете уничтожение файлов? Я гарантирую отсутствие преследований со своей стороны. Я так понимаю, что не только вы посвящены в суть инцидента». «Правильно понимаете. И вы не хотите, чтобы ваше имя всплыло» в связи с несчастным случаем со мной. Итак, джентльменское соглашение? Именно. Наверное, это самые короткие переговоры не только во всем деловом мире, но и в криминальном. Скорецкий был умным человеком, поэтому мгновенно прочитал всю ситуацию и понял, что визитер имеет основание переть с танком. К тому же рисковать всем ради двух девчонок глупо поэтому он нажал на кнопку громкой связи и скомандовал «Приведите сюда гостей». Позавчерашние красавицы сегодня являли жалкое зрелище. Очевидно, их держали в каком-то подвале без элементарных удобств. Поплывшая косметика. Наверное, они немало плакали. Растрепанные прически предельно ясно давали понять, что обращались с ними никак с особыми королевских крови. Однако неповрежденные платья и кожа на обнаженных руках заставили облегченно выдохнуть. С того момента, как Вадик озвучил, кому они попали, я боялся, что их изнасилуют, хотя и понимал, что психическое насилие — не меньшее зло, чем физическое. «За мной!» — коротко скомандовал я, не давая времени ни девчонкам впасть в истерику от радости, ни Скорецкому передумать. Хотя, я думаю, лишние неприятности ему ни к чему. Девчонки, как перепуганные мыши, шмыгнули за мной в машину, боясь поверить в свое освобождение. Они вжались в сиденье и не проронили ни слова, пока мы ехали. Я тоже не склонен был к разговорам, поскольку только сейчас ощутил, насколько был напряжен. Напряжение спало. Ему на смену пришла нечеловеческая усталость, Теперь я понимаю, почему за концерт дирижер тратит энергии больше, чем рабочий асфальтоукладчик за день работы. Именно эмоциональное напряжение, предельная концентрация всех сил, а не взмахи палочкой играют в этом главную роль. «В отеле поговорим», — коротко бросил я, чтобы не уронить свой имидж бесстрашного спасителя. Бросая взгляды на этих двух перепуганных пташек, я чувствовал себя как старший брат или даже отец. Хотелось качественно, с использованием ненормативной лексики, отругать, но, учитывая их состояние, я решил приберечь разбор полетов на потом. Возле отеля я взял обеих под локотки, давая понять, что наше общение не закончилось. Артем, нам некуда идти, у нас номер уже не оплачен. Я надеюсь только, что наши вещи в целости и сохранности в каком-нибудь чулане. Чуть не заплакала Юля. Антон оплатил ваш номер, но не думаю, что вам целесообразно задерживаться здесь. Надеюсь, вы не вынашиваете планов возмездия. На всякий случай переспрашиваю я. Вы же не пострадали физически? Значит, ушлый адвокат в раз докажет, что вы приставали к уважаемому человеку, и ваше обаяние и красота ничем вам не помогут. Вот так погонялись девчонки за счастьем, доугодили да в капкан. Время, проведенное в подземелье, поубавило претензии к жизни, и Юля совершенно безропотно со мной согласилась. «Артем, мы даже не знаем, как вас благодарить». Так же робко и потеряно снова подала она голос. — В Москве встретимся и обговорим варианты возмещения убытков, — хмыкнул я, будто физически ощущая, как тяжесть свалилась с плеч.